Интеллектуальное развитие. Почему нельзя ускорять? Идея раннего развития сегодня необычайно популярна. Наш малыш в два года уже все буквы знает. Подумаешь, наш в четыре уже складывает в столбик. Выражение «обычный ребёнок» для активных, амбициозных мам и пап звучит чуть ли не приговором. Одна из таких продвинутых мам недавно обратилась ко мне за консультацией. Её муж всегда мечтал о сыне, чтобы было кому передать бизнес. И когда родился мальчик, мама приступила к реализации проекта «Достойный преемник». С двух месяцев она смотрела с малышом фильмы на английском, покупала дорогие развивающие игрушки, нанимала репетиторов. Как только он начал ходить, мама записала его в студию раннего развития. Говорят, пока ребёнок крошечный, он всё впитывает, как губка. А после трёх будет уже поздно. В результате к трём годам её сынишка действительно уже сам читал, знал цифры и общался с папой на английском. И вот теперь сыну 10. Он ходит в одну из самых престижных школ, но учится ни шатка, ни валка. А если начинает чем-то заниматься, почти сразу же бросает. Ему ничего не интересно. Мама в панике. Что случилось с её чудо-ребёнком, с её вундеркиндом? Его ранее интеллектуальный старт был таким многообещающим. Маленьких гениев, которые к школе уже ничего не хотят, с каждым годом становится всё больше. Но почему? И что на самом деле стоит за идеей раннего развития? Как развивается мозг? У него хорошие мозги, говорим мы про умного человека, а синонимом слова «думать» стало выражение «пораскинуть мозгами». Действительно, мозг — физиологическая основа, база интеллекта. Бум исследований мозга, всё новые и новые факты об особенностях его развития и функционирования, многочисленные публикации на эту тему провоцируют родителей начинать обучение детей как можно раньше. Используй или потеряешь. В первые три года жизни мозг ребёнка растёт и развивается особенно интенсивно. Уже в первые шесть месяцев после рождения он достигает 50% своего взрослого потенциала, а к трём годам — 80%. К этому времени в основном завершается формирование объёма и плотности головного мозга, формируется более 3 миллионов километров нейронных волокон и 70-80% нейронных соединений. Как утверждают американский психолог Элисон Гопник и её коллеги, если нейроны в мозгу новорождённого в среднем имеют примерно по 2500 синапсов — мест контактов между нейронами, то к двум-трем годам их число у каждого нейрона достигает максимального уровня — 15 тысяч, что гораздо больше, чем у взрослого человека. Интересно, что взрывной рост синаптических соединений происходит во втором полугодии жизни малыша, когда отношения между ребёнком и родителями развиваются наиболее интенсивно, и именно в это время проявляется привязанность. Эти эмоциональные процессы запускают биохимическую реакцию — выработку бета-эндорфина гормоны счастья, которые способствуют росту нейронных соединений. Так большое количество позитивного опыта в младенческом возрасте приводит к развитию мозга, в котором сеть соединений богато разветвлена. Данные последних исследований показывают, что количество соединений в головном мозгу ребёнка может увеличиваться на 25% в случае позитивного эмоционального стимулирования или, соответственно, уменьшаться в случае его отсутствия. В первый год ребёнок впитывает информацию с невероятной скоростью. Но при таком количестве синапсов его мозг как бы зарастает сорняками, засоряется. В конце концов, он должен избавиться от тех нейронных связей, которые не используются или используются редко. Поэтому неизбежно наступает так называемая стадия прополки. И в этой прополке важную роль играют взрослые, их разнообразные эмоциональные реакции, содержание их общения с малышом. На смену хаотичным связям приходит построение схем и комбинаций. Те из них, что используются чаще, превращаются в опыт, начинают закрепляться и формировать проторённые пути, в то время как неиспользуемые соединения отсекаются. Значит, и выражение «прочистить мозги» тоже имеет под собой вполне реальную основу. Шанс выжить есть только у самых стойких синапсов и тех, что используются наиболее часто, поскольку востребовано окружением. Это как в популярной формуле «используй или потеряешь». Прополка убирает те синапсы, которые ребёнку не нужны, и стабилизирует те, что необходимы. К примеру, мозг малыша, живущего в Японии, уберёт синапсы, необходимые для произношения звука «р», которого нет в японском языке, а мозг ребёнка-француза, наоборот, усилит эти синапсы так, чтобы ему легко удавалось грассировать «р». В период интенсивного развития мозг крайне чувствителен к влиянию извне, Именно поэтому родители и воспитатели стараются не упустить столь благоприятное для обучения и развития ребёнка время. Правда, мало кто задумывается, насколько адекватны выбранные им способы воздействия и каковы их последствия. Всему своё время. Часто приходится видеть, как маленькие интеллектуалы, демонстрирующие блестящие способности к литературе или математике, оказываются совершенно беспомощными, когда надо выполнить простейшие бытовые действия. Например, ребёнок в 4 года уже читает книжки, решает примеры и гуляет по интернету, но при этом не может сам ни пуговицы застегнуть, ни шнурки завязать, ни руки помыть так, чтобы не расплескать воду по всей ванной комнате. Почему это происходит? Нейропсихологи дают исчерпывающий ответ на этот вопрос. Мозг... Это не просто однородная масса нейронов, а сложная система, состоящая из множества подструктур, отвечающих за разные процессы. Эти структуры созревают не одновременно, а в определенной последовательности от стволовых и подкорковых образований в коре снизу вверх, от задних отделов мозга к передним, сзади вперед, от правого полушария к левому, справа налево. Это значит, что сначала формируются отделы, отвечающие за органы чувств, движение и эмоции за восприятие пространства и ритма за обеспечение энергией только-только развивающейся памяти внимание мышление и только затем те отделы что обеспечивают сложные функции контроля речи способность к чтению письму при этом длительность каждого этапа и срок перехода к следующему жестко регламентированы объективными нейробиологическими законами Если задача, которую мы предлагаем ребёнку, входит в противоречие с актуальным процессом созревания мозга или опережает его, происходит своего рода энергетическое обкрадывание. Мы как бы отводим энергию в другое русло. И эти незапланированные энергетические потери тормозят те мозговые процессы, которым в этот момент природой предписано активно развиваться. Когда мы пытаемся научить малыша 2-3 лет читать, писать и считать, Кора головного мозга перегружается, и эта несвоевременная нагрузка истощает подкорковые образования, которые в это время как раз находятся в активном периоде развития. Выходит, что мы, не позаботившись о развитии корневой системы, пытаемся на неокрепших стебельках вырастить чудо-плоды, накачивая их всевозможными искусственными добавками. Но недаром говорят, каждому овощу своё время. Фактор времени — Необходимо учитывать, когда мы требуем от ребёнка выполнения той или иной задачи. Шаг за шагом. Наши попытки заставить малыша бежать впереди паровоза могут быть столь же пагубны, как и наше нежелание вовремя посадить его в поезд, который идёт по расписанию. Иными словами, раннее развитие так же вредно, как и отставание в развитии. Но если при отставании определённые структуры мозга работают неправильно, потому что не были востребованы окружавшими ребёнка взрослыми, то в случае раннего развития какая-то из структур могла не развиться вовремя, потому что не только не была востребована в полной мере, а ещё и регулярно обкрадывалась. Все ресурсы, вся энергия уходила на более сложный, слишком энергозатратный и пока не нужный для этого периода навык. Последствия такого отбора энергии могут сказаться не сразу. У вполне здорового и интеллектуально развитого ребёнка в 7 лет вдруг появляются НРС, навязчивые движения, страхи, у подростка эмоциональные срывы, агрессия или пугающая пассивность. Развитие малыша должно идти степ by степ без резких скачков, в оптимальном темпе. Ребёнка нельзя подгонять, натаскивать, чтобы его интеллектуальные задатки раскрылись максимально, то есть полноценно заработала кора головного мозга и были скоординированы нейронные связи. Вначале надо позволить созреть подкорковым образованием, отвечающим за эмоции, восприятие, Движение. Значит, наша задача — обеспечить малышу общение с любящим взрослым и возможность двигаться, исследовать окружающий мир. Вместо того, чтобы без конца развивать ребёнка, показывать ему картинки с изображениями букв, предметов и животных, лучше просто быть с ним, носить на руках, вместе смотреть вокруг и наслаждаться общением. Что такое интеллект младенца? Ещё одним доводом против раннего развития, подразумевающего обучение маленького ребёнка абстрактным интеллектуальным операциям и натаскивание на определённые знания и умения, является то, что интеллект младенца — это не то же самое, что интеллект взрослого. Когда мы называем умным взрослого, то, как правило, имеем в виду его эрудицию, способность анализировать, систематизировать, обобщать. Когда речь заходит о детях, которым предстоит через год-два сесть за парту, Мы ориентируемся на их умение читать, писать, считать. Но как мы можем говорить об интеллекте крошечного ребёнка, если он ещё не может ни того, ни другого, ни третьего? Для первого года жизни малыша психологи выделяют иные составляющие интеллекта. Это реакция на новое любопытство, познавательная активность и развитие речи. Любопытство. Реакцию на новизну или любопытство, пожалуй, можно считать предтечей интеллекта. Когда малыш живо реагирует на нового человека или новую игрушку, прислушивается к звукам, вглядывается в предметы, попадающие в его поле зрения. Когда он радуется, слыша голос мамы или видя её лицо, мы с восхищением говорим «надо же, какой смышлёный». И мы правы. Даже двух-трёхмесячные младенцы могут различать цвет, форму и структуру движущихся предметов. Более того, они могут создавать сложный образ предмета, объединяя сведения, поступающие от различных органов чувств. В одном эксперименте шестимесячным малышам давали соски разной формы — гладкую и шишковатую. Ребёнок свою соску не видел, но безошибочно её узнавал, когда ему показывали обе соски одновременно. Он дольше разглядывал именно ту, которую только что сосал. Это доказывает, что уже в самом раннем возрасте дети имеют базовые представления об окружающем мире, поэтому они реагируют на возникающие изменения, они просто пассивно воспринимают всё, что происходит вокруг. Они способны предвосхищать события и удивляться, если что-то идёт не так. Если у младенца существуют врождённые или столь рано приобретённые знания о мире, то было бы странно их игнорировать. Малыш ещё не может ни говорить о предметах, ни активно их использовать, ни двигаться вокруг них, но он уже способен представить, что предмет, исчезающий из его поля зрения, всё-таки продолжает существовать. Например, он видит, что за ширму спрятали две игрушки, а при падении ширмы осталось только одна. Это его удивляет, и он дольше задерживает внимание на этой ситуации, чем когда обе игрушки оказываются на месте. И даже при более сложных условиях, когда он сначала видит, что за ширму поместили две игрушки, потом одну убрали, а при падении ширмы всё равно остались две, он способен и эту ситуацию распознать как невозможную и удивиться. В своё время Джозефом Фейганом был даже разработан тест, оценивающий интеллект младенцев. В ходе теста детям в течение определённого времени показывают сначала одно изображение, а затем два. Первое — то, которое они уже видели, а второе — новое, незнакомое. Малыши, которые дольше смотрят на новое изображение, то есть предпочитают новизну, проявляют любопытство — По мере взросления, как правило, демонстрируют более высокий уровень интеллекта, чем дети, не проявляющие интереса к новому. Познавательная активность. Окружающий мир вызывает у младенца огромный интерес, но он еще не говорит, не читает, не может засыпать нас вопросами, а потому с развитием движений активно исследует свою среду обитания всеми доступными для него способами. Хватает предметы, пытается их пощупать, тащит в рот, пробует на вкус, облизывает, бросает на пол, стучит ими об стену. Так через движение глаз, языка, рук, перемещение в пространстве к ребёнку приходят первые представления о предметах и явлениях. На руке и на языке находится огромное количество нервных окончаний. Отсюда информация постоянно передаётся в мозг, где она сопоставляется с данными зрительных, слуховых и обонятельных рецепторов, и в сознании младенца складывается целостное представление о предмете. При этом малыш не концентрируется на чём-то одном, ему нужно всё и сразу. Вот что пишет по этому поводу Элисон Гопник. «Когда мы говорим, что дети не умеют концентрироваться, мы в действительности имеем в виду, что они не умеют не концентрироваться. Они не умеют отвлекаться от множества интересных вещей, которые могли бы им что-то поведать. Для них важно даже просто смотреть на них». Если мы хотим немного приблизиться к пониманию того, как работает детское сознание, лучшим способом, я полагаю, будет подумать о тех случаях, когда мы оказались в ситуации, в которой никогда не были, попадали в город, где никогда не бывали. И что же происходит? Наше сознание не сужается, а расширяется. И те три дня в Париже кажутся более наполненными впечатлениями, чем месяцы обычной жизни. Ребёнок не просто впитывает впечатления. Он постоянно экспериментирует. Что будет, если выбросить из кроватки все игрушки? А что, если потрясти папин телефон? Как снова заставить погремушку греметь? К своему первому дню рождения младенец начинает понемногу осознавать причинно-следственные связи. Понимать, что будет, если... Потянешь за верёвочку, притянешь к себе привязанный к ней предмет, нажмёшь на клавишу выключателя, зажжётся или погаснет свет. Ему нравятся подобные манипуляции, и он стремится повторять их снова и снова. В течение первого года координируются восприятие и движение малыша. Его действия становятся более точными, появляются первые навыки, а вместе с ними и новые возможности для достижения своих целей. Изобретаются новые способы обращения с предметами. Этот период в развитии ребёнка французский психолог Жан Пиаже назвал стадией сансомоторного интеллекта. Действия с предметами помогают младенцу ещё лучше постичь их свойства: вес, размер, форму, плотность, цвет, и научиться их сравнивать, то есть выполнять свои самые первые интеллектуальные операции. Развитие речи. Одним из важнейших параметров интеллекта младенца, как ни парадоксально это звучит, является развитие речи. Да, ребёнок ещё не говорит, зато слышит, и в первый год его жизни запускаются процессы, имеющие непосредственное отношение к развитию речи. Малыш учится её понимать и тренирует свой артикуляционный аппарат. Он прислушивается к речи взрослых, особенно если она обращена к нему, готов общаться, пытается подражать. Уже во втором полугодии мы можем судить о том, насколько эффективно проходит этот процесс и развивается пассивная речь. Младенец реагирует на наши слова конкретными действиями. Восьмимесячная дочка моей знакомой, например, на просьбу «покажи ёжика» смешно морщит лицо и фыркает. и подобных примеров каждый может привести десятки. Развитие речи — тема настолько важная, что ей в этой книге посвящена отдельная глава. Так какого младенца мы можем считать умным? Совсем не обязательно, что к своему первому дню рождения он уже говорит, показывает цифры и буквы. Мы скорее должны отмечать, насколько он любопытен, интересуют ли его окружающие предметы, чувствителен ли он к новому, как он изучает мир вокруг себя, прислушивается ли к разговору, Идёт ли на контакт с нами? Пытается ли что-то сказать на своём детском языке? Всё это и будет показателями интеллектуального развития в первый год его жизни. Что на пользу интеллекту? Сейчас так много даётся советов и рекомендаций по раннему развитию ребёнка. Написано столько книг на эту тему, что голова идёт кругом. Проанализировав несметное количество литературы и посмотрев, что делается на практике, Я сделала такой парадоксальный вывод. Если мама и правда хочет способствовать интеллектуальному развитию своего ребёнка, с дальним прицелом ей нужно сосредоточиться на трёх ударных направлениях. Назову их условно — тепло, пространство и границы. Тепло. Нормальное психическое развитие ребёнка невозможно без тёплого, эмоционально насыщенного, интенсивного общения со взрослым. Именно взрослый и, в первую очередь, мама — тот человек, благодаря которому у малыша есть возможность раскрыть свой потенциал. Всё просто. Способы общения изобретать не нужно, они простые и естественны. Их знает каждая чуткая и любящая мать. Откликаться на плач, утешать, укачивать, баюкать, петь малышу песенки, почаще брать на руки, обнимать, целовать, щекотать, подбрасывать, любоваться им, умиляться, улыбаться, восхищаться новыми действиями, Использовать время, когда малыш не спит, для общения и игр. Потрясающим эффектом обладают всевозможные потешки и пестушки, которыми мама сопровождает переодевание, купание, игру, массаж. Они передаются из поколения в поколение и сохраняются почти в неизменном виде. Все знают ладушки-ладушки, где были у бабушки, сорока-ворона кашу варила, водичка-водичка, умой моё личико. Пестушек множество, на каждый случай своя. когда ребёнок просыпается, когда мама его умывает, когда он учится переворачиваться, когда у него что-то болит. Они очень ритмичные, складные, поднимают настроение и маме, и малышу, помогают получать удовольствие от общения и оказывают позитивное влияние на общее развитие младенца. На первый взгляд это не вписывается в контекст привычного разговора про интеллект, но именно эта особая атмосфера тепла, внимания и заботы позволяет ребёнку расти и развиваться полноценно. Для того, чтобы чему-то научиться, ходить, залезать, собирать пирамидку, ставить кубик на кубик, малышу приходится сотни раз это пробовать, сотни раз переживать неудачи. Откуда у него такая способность справляться и не отчаиваться? От взрослого, который рядом, и с которым у него есть глубокая эмоциональная связь, которому он доверяет. Например, ребёнок тянется к игрушке и, не дотягиваясь, падает и ударяется. Он горько плачет, просится к маме на ручки. Она его берёт, обнимает, гладит ушибленное место. Он видит её улыбку, спокойный подбодривающий взгляд глаза в глаза. Ему не надо ни о чём беспокоиться, ничего бояться. Его защитили, о нём позаботились. В абсолютной безопасности он может целиком погрузиться в своё переживание и выплакать стресс. И как только он успокоился и его опускают на пол, он может снова исследовать мир и пытаться овладеть той самой игрушкой, Ему не страшно. Это важнейшее условие развития познавательной активности. Только в таком случае ребёнок захочет хватать и залезать, узнавать и исследовать. Ему опять интересно, он опять открыт миру. А если такого заботливого взрослого защитника у ребёнка нет или он вдруг куда-то делся, малышу приходится в прямом смысле этого слова бороться за выживание, все силы отдавать на преодоление стресса. А значит, ему уже нет никакого дела ни до изучения нового, ни вообще до мира вокруг. Живое общение. Значение эмоционального контакта с близким взрослым для развития ребёнка подтверждено экспериментально. В исследовательской лаборатории Лисиной с полугодовалыми младенцами из дома ребёнка проводили 30 занятий по 8 минут каждая. Взрослый общался с малышом, как это делает любящая мама. ласкал его, поглаживал, тормошил, улыбаясь и приговаривая нежные слова. И оказалось, что дети, получившие свою пусть и небольшую порцию впечатлений, развивались быстрее, чем малыши из контрольной группы, которым добавки эмоций и нежности не досталось. Первые лучше ориентировались в пространстве, дольше играли с игрушками, чаще активно исследовали предметы, одновременно задействовав руки, глаза и рот. В другом эксперименте участвовали малыши от 9 до 12 месяцев. Взрослый брал ребёнка на руки, играл с ним, водил за ручку по комнате, произносил что-то ласковое и так далее. Всего за 20 занятий дети преображались. Исчезала напряжённость, они становились более раскованными, радостными, с удовольствием вступали в контакт, чаще сами инициировали общение со взрослым. Тесты на активную речь и понимание речи взрослого показали их превосходство над детьми из контрольной группы. Конечно, эти поразительные эффекты не могут быть долговременными, И без продолжения регулярного общения со взрослым, к сожалению, исходят на нет. А вот когда в закрытых детских учреждениях Англии пытались преодолеть дефицит эмоций за счёт механической экстрастимуляции, по утрам и после обеда на 10 минут включали автоматическую качалку или взрослый столько же времени стоял у колыбели младенца и монотонно читал ему вслух, то никакого, даже кратковременного благотворного влияния на развитие ребёнка это не оказало. Не было главного. тёплого эмоционального контакта со взрослым. Благодаря этим экспериментам становится понятным, почему, например, дети из африканских племён, которых мама практически круглые сутки носят на себя, в первый год жизни бывают более развитыми, чем их сверстники из семей североамериканцев или европейцев. Мама обеспечивает малышу постоянный эмоциональный и телесный контакт. Ребёнок включён в её жизнь. Он всюду с мамой, при этом у него есть определённая доля свободы, но в мамином присутствии. Как это происходит, можно увидеть в удивительном французском фильме «Малыши». В нём показана жизнь от рождения до года четырёх младенцев из разных стран — США, Японии, Монголии и Намибии. Отношения африканского мальчика и его мамы отличаются какой-то особенной близостью, теплотой и естественностью. Не так давно в интернете ходило описание одного любопытного эксперимента. Он проводился в рамках проекта OLPC — «One laptop per child» — ноутбук каждому ребёнку. Суть эксперимента в следующем. В одну эфиопскую деревню, где грамотность населения практически равна нулю, привезли планшеты, на которых были установлены обучающие программы. Коробки с планшетами оставили на центральной улице, не дав никому никаких инструкций. Учёные полагали, что дети будут просто играть с коробками, но через 4 минуты один из них умудрился открыть коробку и включить планшет. Через 5 дней — дети уже использовали почти 50 различных приложений. Через две недели пели считалочки и алфавит на английском языке под аккомпанемент программы, а через пять месяцев взломали устройство и смогли включить камеру, использование которой было заблокировано. Удивительно, что при отсутствии целенаправленного обучения дети смогли самостоятельно освоить обращение с устройством, с которым никогда прежде не имели дела. Более того, они никогда не читали книг и даже этикеток на продуктах. Но не это стало определяющим. А что тогда? Откуда в африканской деревне столько юных интеллектуалов? Рискну предположить, что такая потрясающая сообразительность — результат тесного общения с мамами в первые годы жизни. И после трёх не поздно. Очень показательный эксперимент провёл Гарольд Скиллс с двумя группами умственно отсталых детей из специального детского приюта. Малышей экспериментальной группы в возрасте трёх лет отдали на попечение умственно отсталых женщин из другого специального учреждения, причём каждого ребёнка со своей мамой поместили в отдельную палату. Контрольная группа осталась в прежних условиях. В течение полутора лет коэффициент умственного развития детей из экспериментальной группы заметно вырос. с 64 баллов до 92, тогда как в контрольной группе он снизился на 26 баллов. Что могли делать умственно отсталые мамы для своих приёмных детей? Они просто проводили с ними большую часть времени, играли, разговаривали, нянчились. Исследователи сделали вывод, что для развития ребёнка важны не столько интеллект и квалификация взрослых, с которыми он общается, сколько тёплое, внимательное, заинтересованное отношение. Тесная эмоциональная связь. Именно живое общение с любящим взрослым даёт всё самое необходимое не только для эмоционального благополучия младенца и его психологического комфорта, но и для развития его интеллекта. Никакие развивающие игрушки, никакие обучающие методики не заменят в младенчестве ни нежных рук, ни ласкового взгляда мамы. Пространство. Мы часто забываем о том, насколько нов и непонятен для малыша окружающий мир, игнорируем первые попытки его познания. А между тем, именно взрослый для ребёнка — важнейший источник информации. Любопытству и познавательной активности невозможно научить, но им важно не препятствовать. Именно мы должны организовать и постепенно расширять то пространство, в котором младенец, доверяя своему окружению, сможет проявлять себя свободно, использовать свои возможности. Стабильность и новизна. Чтобы ребёнок удовлетворял своё любопытство, пространство вокруг него должно быть в первую очередь стабильным. Только на фоне постоянства окружающей обстановки он сможет заметить что-то новое и заинтересоваться этим. Но соотношение стабильности, новизны и неопределённости должно быть оптимальным. Это как любая тренировочная нагрузка. Для достижения эффекта она должна быть не слишком слабой, но и не чрезмерной. В мире, где всё однообразно и предсказуемо — бледные стены, белый потолок, няня в маске, как в детдоме — нет неопределённости. И проявлять любопытство в таком мире не к чему. Но и там, где одна картинка быстро сменяет другую, как в слайд-шоу, где мелькают города и страны, и параллели и меридианы, взгляду тоже не за что зацепиться. Если сегодня ребёнок видит одно, завтра другое, Сегодня с ним разговаривают на одном языке, а завтра на другом без всяких закономерностей. У него нет возможности что-то предсказать, предвосхитить, а значит и удивиться, что что-то идёт не так. И тогда он невольно отгораживается, защищается от этого обилия впечатлений и перестаёт что-либо воспринимать. И в том и в другом случае эффект один — естественное природное любопытство младенца угасает. Значит, нам в очередной раз нужно проявить чуткость и внимание в поисках золотой середины. С одной стороны, обеспечить малыша разнообразными впечатлениями, а с другой — не перегрузить его восприятие всё новыми и новыми игрушками, предметами, сменой комнат, лиц, людей вокруг. Двигательное питание. Вы замечали, насколько лучше думается после занятий в спортзале или при ходьбе? Недаром актёры разучивают роли в движении, Ораторы сопровождают свою речь активной жестикуляцией, а свежие решения приходят к нам во время прогулки. А всё потому, что наше тело и психика тесно связаны. Изучая развитие мозга и его функций, физиологи доказали, что поступающие от скелетной мускулатуры нервные импульсы с одной стороны сообщают мозгу о совершаемых движениях, а с другой — повышают общий тонус коры головного мозга, стимулируя его деятельность. Когда мы в движении, улучшается мозговое кровообращение и функциональное состояние центральной нервной системы. Активизируются психические процессы, повышается умственная работоспособность, уходит усталость, нервное напряжение. Для младенцев двигательная активность имеет особое значение. Без двигательной подпитки, как и без эмоциональной, развитие интеллекта невозможно. Специалист по детскому развитию Карл Стокк-Крановец пишет, что каждый ребенок, обладает аппетитом к двигательному питанию. И чем больше у него возможностей для самостоятельного исследования окружающего пространства, для активных экспериментов, для новых действий, тем лучше развивается его интеллект. Лучшая игрушка. Мы понимаем, что с младенцем надо общаться, но всё равно теряемся. А чем с ним заниматься? Нам трудно делать что-то с ребёнком просто так. Ведь в наше динамичное время мы не привыкли действовать без цели, плана, заданного алгоритма. Если мы куда-то идём, нам нужно знать, куда и зачем. И мы чувствуем себя совершенно беспомощными, когда нужно просто проводить с ребёнком время, резвиться, веселиться, нянчиться. Для многих это бывает неразрешимой задачей. Кто-то поддаётся соблазнам в виде всевозможных развивающих ковриков и комплексов, которые освобождают родителей от необходимости постоянно развлекать малыша. Сейчас лучший способ продать какую-либо игру — написать на коробке «ребёнок будет играть самостоятельно». Такие коврики и комплексы сами шуршат, гремят, играют музыку. На них много картинок, подвесных игрушек. Это действительно удобно, и на какое-то время можно оставить младенца одного. Но стоит понимать, что такой способ занять ребёнка не должен быть основным. Спасительной палочкой-выручалочкой для родителей может быть совместная игра — Мы называем это игрой в какой-то мере условно, потому что для самого ребёнка это естественное, эмоционально наполненное, тёплое общение. Но для нас это канва, по которой мы можем организовать это общение, способ научиться заниматься с ребёнком, вначале следуя правилам и инструкциям. Здесь нам помогут многочисленные книжки, где описаны игры с детьми разного возраста и советы бывалых. Каждый может найти то, что органично для него, то, что ему интересно. то, что вызывает интерес у ребёнка. И тогда игры, безусловно, будут приносить пользу. Они не должны быть сложными, здесь не надо ничего особенно выдумывать. Ребёнок смеётся — мы смеёмся, ребёнок доволен — мы довольны. Некоторые игры могут стать любимыми и будут служить развитию малыша и наших с ним отношений. Игры обладают волшебным эффектом. Они воздействуют не только на детей, но и на родителей. Втягиваясь в игру, мы начинаем сами придумывать что-то новое, Радоваться, общаться и в конечном счёте сможем быть с ребёнком просто так. А лучшая игрушка для малыша — это взрослый. Именно к нему у ребёнка подлинный интерес. Границы и правила. Смелость, активность, любопытство надо поощрять, но только если мы точно знаем, что ребёнок в безопасности, а он уверен, что старшие его оберегают. Младенец ещё не знает, что можно, а чего нельзя, и в своём стремлении активно познавать мир может упасть, пораниться, испугаться, что-нибудь испачкать, разбить или сломать. Заботясь о безопасности ребёнка и сохранности своих вещей, мы, естественно, пытаемся как-то сдерживать его активность, устанавливаем правила и обозначаем границы. Безопасность и поощрение. Конечно, очень удобно, когда неловкий и неуклюжий младенец лежит спеленутый в кроватке или сидит в манеже, из которого ему не выбраться. В это время мы можем заниматься своими делами и не думать о том, что он забредет куда-то не туда или откуда-нибудь свалится. Но связь движений и интеллекта обусловлена физиологически, поэтому, ограничивая активность ребенка, туго пеленая его или постоянно принуждая сидеть смирно и вести себя тихо, мы замедляем развитие. Наша задача, напротив, сделать всё, чтобы у ребёнка была возможность шевелиться, двигаться. Не надо считать, что опасности подстерегают нашего малыша повсюду. Поэтому запреты, которые устанавливают границы дозволенного, должны быть разумными. Здесь, как и во всём, нужно находить баланс. Мама может что-то запрещать и ограничивать, или наоборот, поощрять, стимулировать активность малыша, то есть регулировать его поведение благодаря эмоциональному контакту, который создаётся между ними. Как это происходит? Маленький ребёнок пока не в состоянии понять и оценить происходящее вокруг него события а потому ориентируется на эмоциональную реакцию взрослых. Примерно с 9 месяцев малыш, отслеживая выражение лица родителей, способен считывать их эмоции. Скажем, к нему приближается незнакомец. Если мамино лицо при этом излучает спокойствие и доброжелательность, ребёнок не заплачет, он даже улыбнётся. Если же лицо мамы будет выражать испуг, смятение или страх, малыш наверняка тоже испугается и закричит. В этом смысле очень показателен эксперимент с иллюзией зрительного обрыва. Младенца сажают на дорожку из стекла, под которым помещен рисунок из чёрно-белых квадратов. В результате изменения размера квадратов возникает иллюзия обрыва. Малыш ползёт по стеклу и при приближении к обрыву смотрит на лицо матери. Если мама хмурится или сердится, он останавливается. А если смотрит заинтересованно, улыбается, тем самым поощряя его к действию, он продолжает движение и пересекает опасный обрыв. Все мы хотим, чтобы дети не боялись исследовать тот мир, который открывается перед ним. Чтобы им было интересно, чтобы они были активными и смелыми. Малыши от рождения разные. Одни более пугливые, другие более бесшабашные. Но оказывается, какими они вырастут, в первую очередь, зависит от нас, а не от того, какими они родились. Не пугать. Широко известен эксперимент американского психолога Джона Уотсона, в котором он изучал появление у младенцев чувства страха. Испытуемым стал девятимесячный Альберт. Вотсон и его ассистентка поставили целью сделать так, чтобы ребёнок начал испытывать страх — бояться ручной белой крысы. В течение двух месяцев младенцу показывали белую крысу, белого кролика, вату, маску Санта-Клауса с бородой и так далее. Затем малыша посадили на коврик и разрешили поиграть с крысой. Мальчик совершенно не боялся и спокойно играл. В следующей фазе эксперимента вотсон начал ударять железным молотом по металлической пластине за спиной ребёнка каждый раз, когда Альберт прикасался к крысе. После нескольких таких ударов у малыша выработался рефлекс. Он начал избегать контактов с животным. Спустя неделю опыт повторили. Крысу положили в колыбель с младенцем и пять раз ударили по пластине. Мальчик плакал уже только при виде белой крысы. Ещё через пять дней вотсон решил проверить, будет ли ребёнок бояться похожих объектов. Оказалось, что теперь малыш боялся и белого кролика, и ваты, и маски Санта-Клауса. Можно спорить об этических аспектах этого эксперимента, но стоит признать, что он помогает нам сделать важный вывод. У маленького ребёнка очень легко развить, сознательно или неосознанно, Боязнь некогда нейтральных или даже приятных для него объектов. Страх перед тем, чего он в принципе не должен бояться. Таким гонгом, пугающим ребёнка, может быть наш крик, наше одёргивание «Не трогай! Брось! Положи!». Из благих побуждений мы часто преувеличиваем степень опасности тех или иных предметов или ситуаций для ребёнка. И тем самым блокируем зарождающийся у него исследовательский интерес. Важно не перестараться в запретах и ограничениях. Новое должно не пугать ребёнка, а удивлять и привлекать. Мягко, но настойчиво. Так что же, можно позволить малышу делать всё, что он хочет? Конечно, нет. Мы должны контролировать активность ребёнка, но при этом действовать очень гибко, чтобы не отбить у него желание исследовать мир. А для этого нужно всё время быть начеку, аккуратно отпускать или подтягивать эластичный трос. в зависимости от обстоятельств, проявлять изобретательность и успевать вовремя подстелить соломку. Если ребёнок пытается смять или порвать попавшиеся ему на глаза бумаги, которые, как оказалось, папа принёс из офиса, надо спокойно заменить их теми, что порвать не жалко. Малыша тянет рисовать на стенах. Можно выделить ему на обоих специальное место для рисования и тем самым поддержать его творческий порыв и стремление к самовыражению. Не стоит впадать в крайности — Либо держать малыша в ежовых рукавицах, либо умиляться и потакать любым его действиям и поступкам. Например, ребёнок начинает швырять всё подряд, хватать кошку за хвост, а родители в полном восторге. Запретов не может быть много, но они должны быть, особенно по ключевым моментам. Уже в младенческом возрасте начинают закладываться основные понятия. Что хорошо, а что плохо, что важно, а что нет, что можно, а чего нельзя. Родители своим авторитетом устанавливают твёрдые рамки, которые малыш должен осознать и принять. Эти границы должны быть чёткими, ясными, понятными, но ни в коем случае не жёсткими, пугающими. Мы твёрдо говорим «нет», но говорим это спокойно. В момент отказа мама должна поддерживать контакт с ребёнком, смотреть ему прямо в глаза. Можно даже приобнять малыша. Правила должны быть непрелужными. Так в автомобиле малыш привыкает сидеть пристёгнутым в специальном кресле. За столом он должен есть, а не играть едой. Увидев, как наше чадо тянет кошку за хвост, мы сразу же твёрдо говорим «так нельзя» и объясняем почему. Конечно, постоянно искать золотую середину — дело хлопотное. Такой подход потребует от нас внимания и сил. Но поддерживать и разрешать, ограничивать и запрещать — важная родительская функция. поэтому нам придётся хорошенько пошевелить мозгами, если мы хотим, чтобы они потом шевелились у ребёнка. Тепло, пространство и правила образуют своего рода магический треугольник, где царит атмосфера любви, принятия и заботы, где есть пространство для развития самостоятельности и исследовательской деятельности, где действуют разумные ограничения и создано чувство защищённости, позволяющее малышу удовлетворить своё любопытство. Многое узнать и попробовать, оставаясь в безопасности. Достичь равновесия между вершинами треугольника непросто, но вполне по силам тому, кто искренне заинтересован в развитии ребёнка. Набраться терпения. Интеллектуальное развитие — это не короткая спринтерская дистанция, а скорее марафон, долгий и трудный, требующий терпения и умения рассчитывать силы. Начинается он действительно в первый год жизни малыша, а вот результаты во многом зависят от того, сумеет ли тренер правильно распределить силы своего подопечного, чтобы он не выдохся раньше времени. А это вполне может произойти, если мы, эксплуатируя поразительные возможности маленьких детей, пытаемся ускорить процесс и преждевременно навязываем им то, что пока абсолютно не нужно. Когда мне приходится видеть малышей, которых их заботливые родители целыми днями водят на плавание, на английский, на музыку, на гимнастику, вместо того, чтобы ребёнок жил дома, слушал сказки, которые читает мама, лепил с бабушкой пирожки, бегал на перегонки с собачкой и играл своей любимой игрушкой, мне бывает жалко и детей, и, конечно, родителей. Так что стоит за идеей раннего развития? Боязнь опоздать? Упустить тот благодатный период, когда ребёнок наиболее восприимчив к знаниям? А может быть, родительские амбиции и стремление превзойти других? Нам кажется, чем быстрее дети развиваются, тем лучшими родителями мы являемся. Мы пытаемся перещеголять остальных, дух соперничества буквально витает в воздухе. Так один мой знакомый, которого тоже захватила идея читать раньше, чем ходить, как-то попросил меня порекомендовать эффективную методику для обучения чтению его двухлетней дочери. Говорят, уже пора. Я спросила, а зачем? Что она будет сейчас читать? И что она поймёт из прочитанного?» Он в растерянности произнёс. «Да, действительно, об этом я не подумал». Безусловно, можно и трёхлетнего малыша достаточно быстро и легко научить японскому языку или играть в шахматы. Но опять же, зачем? И не потеряет ли он гораздо больше от этого обучения, чем приобретёт? Если кормить ребёнка, когда мы считаем нужным, а не когда хочется ему, То, вопреки расхожей пословице аппетит во время еды к нему не придёт. И в будущем он будет есть плохо просто потому, что его всегда начинали кормить до того, как появлялось желание. Так же и с обучением. У совсем маленьких детей ещё нет потребности во взрослых знаниях и умениях, которыми их начинают пичкать задолго до того, как у них сформируется запрос на эти знания. Сначала должны зарождаться и вызревать желания. И тогда уже появится мотивация, любознательность, и готовность преодолевать трудности на нелёгком пути познания. К сожалению, этого не учли родители мальчика, о котором шла речь в начале этой главы. И когда пришло время идти в школу, он уже растерял всякий интерес к обучению. Он был настолько перекормлен знаниями, настолько присыщен, что его уже ничто не привлекало, всё заранее казалось скучным. Безусловно, заниматься развитием ребёнка надо начинать как можно раньше — но использовать при этом другие средства и решать другие задачи, создавать эмоциональный контакт, надёжную привязанность, условия для активного и в то же время безопасного исследования окружающего мира. И только потом, когда малыш физиологически и психологически будет к этому готов, учить его чему-то целенаправленно. Сначала мы должны построить прочный и надёжный фундамент, а уже потом надстраивать на нём красивое здание, и тогда оно устоит при любой погоде. Если мы не будем торопить время, рассчитывая на быстрый успех, а наберёмся терпения и мудрости, чтобы формировать интеллект ребёнка естественно, с учётом закономерности развития, есть шанс, что в школьном возрасте он не утратит интереса к познанию, а его интеллектуальные возможности будут расти вместе с ним.